Глава вторая «Вчера с Эпс мы решили не только день сделать девчачим, но и вечер с ночью. Хоть девушка и живет на соседней улице, но все равно осталась у меня с ночевкой, и мы устроили себе целый кинопросмотр глупых романтичных фильмов. На моментах, где нужно было плакать, мы смеялись, потому что что-то пошло не по плану. На полу до сих пор валяются пледы и пустые коробки от пиццы». Я закрываю чемодан с характерным щелчком. Джин, ты уверена, что едешь всего на пару дней? Эбби стоит у зеркала и наносит блеск для губ. Ее утренний ритуал после умывания. Потому что выглядит так, будто ты собралась минимум на пару недель или сбежать из страны. Я просто люблю быть готовой. Отвечаю я, даже не поднимая взгляда. Это не вещи. Это стратегия выживания. Стратегия выживания в поездке к парню. «Во-первых...» — поднимаю палец. «Там не только поездка к парню. Во-вторых...» — второй палец. «Ты бы видела, как Райан собирается. Вот где реальный повод для тревоги, Эпс». Я снова открываю чемодан, пробегаюсь взглядом. Одежда, аптечка, фонарик, потрепанные походные ботинки, которые я так и не смогла выбросить, куртка, в которой можно лазить куда угодно, и еще одна на всякий случай. Специальная одежда, если вдруг придется куда-то подниматься или идти далеко. Хотя. «Это вряд ли». «Райан не фанат походов, высот и идей по типу «давай свернем туда, потому что интересно». Он фанат маршрутов, заранее проложенных дорог и мест, где есть указатели». «Ты выглядишь так, будто собираешься не в гости, а на экспедицию», — усмехается Эбби. «А вдруг?» — пожимаю плечами. «Вдруг мы решим спонтанно залезть на гору?» «С Райаном?» — она приподнимает бровь. «Вот именно, вдруг!» Я закрываю чемодан окончательно и выпрямляюсь, когда мы обе, понимающие, улыбаемся. «Он должен быть здесь через полчаса», — говорю я, — «а Акселя все еще нет». Машинально тянусь к телефону, проверяю экран, и да, связи почти так и нет, звонок снова не проходит. «Сегодня вообще со связью какая-то фигня». Эбби убирает блеск обратно в карман джинс и поворачивается ко мне. «Может, он просто застрял где-нибудь?» «Может». Киваю, но внутренне все равно появляется странное беспокойство. «Если мы с братом не успеем встретиться за оставшиеся полчаса, то после того, как я вернусь, не увидимся. Он уже к этому времени уедет, поэтому в следующий раз удастся пересечься только на Рождество, а это слишком долго. Если я вдруг не увижусь с Акселем, то передай ему, что он засранец, тот еще». Пообещал и нарушил собственное обещание. «Но не специально же, Джин?» «Все равно...» «Передай». Девушка качает головой на мои слова, но по итогу выдает кивок. «А вот, возьми еще и это». Она достает из кармана маленький флакон духов и кидает мне, когда я успеваю поймать его в последний момент. «Эбби, а если бы разбился?» «Тогда у тебя в комнате пахло бы твоим любимым ароматом». «Моим любимым?» «Смотрю на название, и правда». Мои любимые духи, которые у меня закончились еще месяц назад, а новые я не успела купить. Это подарок? Ага. Было бы романтично, если бы на моем месте был Райан, да? Я закатываю глаза. А после делаю два пшика на кожу и попадаю на одежду. Было бы... подозрительно. Учитывая, что Райан максимум дарит мне книги и сертификаты, и то с чеком внутри, чтобы я смогла вернуть, если вдруг не понравится. Эбби смеется, а я снова подношу флакон к запястью и делаю еще один, уже осторожный пшик. Запах мягко раскрывается, не резко, не приторно. Теплый, чуть древесный, с чем-то свежим, будто после дождя. Такой, который не кричит о себе, но остается. Мой. Я всегда думала, что именно так должен пахнуть дом. Или возвращение. Убираю флакон в боковой карман чемодана туда, где все самое нужное. И именно в этот момент в коридоре раздаются шаги. Думая, что это мама, то оборачиваюсь и замираю, когда приоткрытая дверь в комнату распахивается чуть шире. На пороге стоит Аксель. С кривоватой улыбкой, в футболке. Волосы чуть заерошены, будто он только что куда-то бежал. «Ну что, соскучились?» Переводит взгляд с меня на Эбби и обратно. Я издаю странный звук, больше напоминающий писк мыши, и бегу к нему. «Акс!» «Секунда, и вот я уже буквально запрыгиваю, как в детстве». Брат подхватывает меня автоматически, крепко, привычно, будто мы так и не расставались. «Черт!» Брат кашляет, делая шаг назад. «Ты вообще в курсе, что если бы была в армии, то тебя бы уже давно записали в штурмовой отряд?» «Я скучала!» Обхватываю его шею руками, смеясь. «Я тоже!» Тихо и с несвойственным для него спокойствием произносит он а потом добавляют с усмешкой. «Но предупреждают Джинни, с таким напором ты бы спокойно завалила пару парней, чисто случайно, локтем». Аксель показывает мне несколько своих армейских приемов, заставляя их запоминать, чтобы в случае чего я могла о себе позаботиться. «Зависть – плохое чувство, Акс. Парирую я и, наконец, спрыгиваю на пол». Эбби стоит чуть в стороне, скрестив руки и качая головой. «Семейные сцены воссоединения», — протягивает она. «Я просто подожду, пока вы закончите». <с> «Не завидуй», — бросает Аксель ей. «Тебе тоже достанется. Моральная травма». «Как и всегда», — закатывает глаза Эбби. Аксель выдает очередную кривую улыбку, а после подзывает ее к себе рукой, и вот они уже тоже обнимаются. «Сама замечаю маму, стоящую позади, которая тоже улыбается». «Ну все», — говорит она с той самой улыбкой, в которой всегда было больше тепла, чем слов. «Спускайтесь вниз, чай уже заварился, пока вы тут устраивали акробатические номера». «Я вообще-то был атакован без предупреждения, мам!» Тут же отзывается Аксель. «Это считается за оправдание?» «Считается», — соглашается мама. «Как повод попить чай». Мы спускаемся все вместе, и дом наполняется привычными звуками, такими как скрип ступенек, чей-то смех, запах заварки и выпечки. Мама никогда не признается, но после того, как мы закончили школу с братом и разъехались, то она осталась тут совершенно одна. Я знаю, что ей одиноко, что непривычно возвращаться в пустой дом и не слышать наших споров или простых разговоров с Акселем, поэтому предлагала хотя бы завести домашнее животное, чтобы было не так грустно но она отказалась. У порога замечаю сумку Акселя, которая размером с мой чемодан. «Я уже решила, что мы вообще сегодня не увидимся. Я тебе с утра звонила. Раз десять. Гудки шли, а потом тишина». «Связь сегодня, как мое терпение». Усмехается он и делает глоток чая, а после в один укус съедает целую половину пирожка. «Черт, у него всегда был хороший аппетит». «То есть никакая. Телефон живет своей жизнью». «Отлично». Я тут уже морально попрощалась. Даже подготовила монолог о том, какой ты засранец. А Вот это да! Брат прижимает ладонь к груди. И это все я мог пропустить? Не переживай! Вмешивается Эбби, усаживаясь рядом. Я обещала передать. Дословно. Аксель бросает на нее взгляд со словом «Предательница». Реалистка! Пожимает плечами она. Мама ставит на стол чашки, разливает чай. «Мои губы сами по себе растягиваются в тонкую улыбку, ведь ничего не меняется. Мы сидим так же, как всегда. Я напротив Акселя, Эбби сбоку, мама между нами, будто связующее звено». «Хорошо, что успел, Аксель!» Отзывается мама и тоже делает глоток чая после. «Твоя сестра бы расстроилась, если бы вы разминулись. Скорее, мам, если бы я вдруг не успел, то Джин меня бы морально уничтожила». «Эм, нет». «Поправка, брат. Я бы тебя воспитала». Мама качает головой, когда Эбби многозначительно смотрит на меня. «Вижу, вы в форме», — улыбается мама. «И ты, Джин, как всегда, собралась так, будто едешь на край света». «Вдруг там пригодится?» — пожимаю плечами. «Я люблю быть готовой». «Ты всегда такой была», — мягко говорит она. «А в этом ты вся». Я тоже откусываю кусочек пирога и закатываю глаза. «Срань, Господня, как вкусно!» «Как и всегда. Очень красочное описание, сестра». «Ну, правда! Это просто охренительно, как вкусно! Согласись же, Аксель!» «Да». Мама вновь качает головой, а после встает и скрывается на несколько минут на кухне, после чего возвращается с небольшим пакетом в руках, который протягивает мне. «Что это?» «Возьми». «Надеюсь, там словарь», — тянет Аксель, прищурившись. «Желательно с пометкой, как выражать эмоции без уголовной ответственности». Я медленно поворачиваюсь к нему, не отрывая взгляда, и демонстративно показываю средний палец, сопровождая это самой невинной улыбкой из возможных. «Мультикультурный жест любви», — поясняю я, хотя тут все и так в курсе наших традиций с братом. «Семейная традиция». Мама только усмехается, делая вид, что ее это совершенно не касается а я развязываю пакет и достаю оттуда небольшую коробочку. Легкую. Почти невесомую. Открываю. Внутри находится тонкая цепочка и кулон в виде кометы. Небольшой, аккуратный, с тремя вытянутыми хвостами, будто застывшими в движении. Такой, который я рисовала с самого детства. Даже на руке Акселя было дело, из-за чего брат несколько раздражался, но терпел. Он всегда стойко терпел все мои выходки. Ну, как и я его. «Мам!» Это лежит еще с твоего дня рождения, Джин. Думала, что будет лежать до Рождества. Но хорошо, что все так получилось. Мои губы в очередной раз растягиваются в искреннюю улыбку, когда я киваю и встаю, чтобы обнять ее и поцеловать в щеку. «Спасибо, спасибо! Мне очень и очень нравится, правда?» Поднимаю цепочку, но пальцы вдруг кажутся слишком неуклюжими. «Акс!» «Бросаю брату, не глядя. Поможешь?» «Вот так всегда». Ворчит он, вставая. «Сначала локтями вырубаешь людей, потом не можешь застежку застегнуть». Я разворачиваюсь к нему спиной, приподнимая волосы. Аксель аккуратно застегивает цепочку, и кулон ложится мне на ключице, холодя кожу. «Ну все, Джинни, теперь ты официально космический объект». «Я всегда им была». «Опасный», — добавляет он с непредсказуемой траекторией. Я ловлю свое отражение в стекле серванта. Комета на груди кажется правильной, будто всегда была со мной. Мама улыбается. и тянется за чашкой, Аксель снова усаживается напротив, как будто никуда не исчезал. Я тоже почти возвращаюсь на диван, но не успеваю сесть, когда раздается размеренный стук в дверь, и мой взгляд автоматически скользит к часам, что висят на стене. Уже? Идеально. Минута в минуту. Аксель отставляет чашку с половиной выпитого чая в сторону и точно так же кидает взгляд на дверь. «Я открою». «Нет, я сама». Он вскакивает со своего места, но так как я уже стояла, то оказываюсь быстрее и несусь в сторону двери, которую моментально распахиваю, и улыбаюсь Райану, сдувая прядь волос с лица. «Привет». Парень тоже улыбается, но его улыбка почти тут же едва дрожит, когда он переводит взгляд мне за плечо, а я кожей ощущаю, как рядом замирает Аксель. «Привет, Аксель!» «Привет, Райан!» Поворачиваю голову и замечаю, как на лице брата появляется кривая улыбка. Он всегда любил коверкать имя моего парня и никогда не любил его. Даже не так. Брат Райана сразу не принял. Еще со школы. Слишком ровный, слишком правильный, слишком гладкий как человеку, у которого в жизни всегда есть план «Б». Акселю такие не нравились. Он говорил, что Райан напоминает ему инструкцию, полезную, но скучную, и читать ее хочется только в крайнем случае. Поэтому да, имя он коверкал принципиально. «Проходи!» Говорю я, отступая в сторону и жестом приглашая Райана в дом. Тот кивает, делает шаг внутрь, но почти сразу бросает взгляд на часы на запястье. «Джин, нам уже пора!» Мягко говорит он. «Если выехать сейчас, то приедем с запасом в 15 минут». Скучно звучит. Тут же отзывается Аксель, не меняя тона. «А если задержаться на 5 минут, тогда начнется апокалипсис?» «Было бы хоть какое-то разнообразие. Тем более вы едете отдыхать. А туда, как правило, не торопятся». Райан криво улыбается, будто не до конца понимает, шутка это или нет. «Я предпочитаю, когда разнообразие запланировано». Отвечает парень спокойно. «Конечно!» — кивает Аксель. «Я и не сомневался». «Акс!» Предупреждающе говорю я, бросив на него взгляд. «Что? Я вежлив». «Почти!» Брат поднимает руки в примирительном жесте. Мама появляется из-за угла, и Райан тоже здоровается с ней, а женщина улыбается в ответ, произнеся. «Ладно, мальчики, хватит. Джин. Тебе действительно пора, если хотите успеть приехать до темноты. Да, в горах всегда темнеет значительно раньше. Хорошо, тогда пойду за чемоданом и можем ехать. Соглашаюсь и скрываюсь вскоре в комнате, по которой еще раз пробегаюсь взглядом, чтобы понять, ничего ли не забыла. Как только беру чемодан, то он, мне кажется, значительно тяжелее, чем двадцать минут назад. Тащу его вниз. Райан тут же подходит, перехватывает ручку. Я понесу. Спасибо. Улыбаюсь я. Он направляется к выходу, будто хочет быстрее уйти отсюда. Вероятно, из-за Акселя, который, не удивлюсь, что-то ему еще и сказал. Мы с братом переглядываемся, и я выгибаю бровь, складывая руки на груди. «Что ты ему сказал?» «Ничего такого, сестра. Все как обычно. Чтобы вел себя прилично, хотя Райану вряд ли известно словосочетание «неприлично». «Аксель...» Ты же понимаешь, что если он уедет отсюда с нервным тиком, мама обвинит в этом тебя. Пусть. Пожимает плечами брат. Я привык быть семейным злодеем. Райан просто нормальный. В этом и весь ужас, да? Вот именно. Кивает Аксель. Подозрительно нормальный. Он делает шаг ко мне и как будто между делом треплет меня по голове. Акс! Я тут же отбиваюсь, отступая на шаг. «Сколько раз я просила так не делать?» Сбился со счета. Ухмыляется он, когда в глазах пляшут смешинки, а я тоже улыбаюсь. «Ладно, это всегда было мило, хоть я никогда и не признаю этого». «Значит, недостаточно». Рядом появляется Эбби, которая смотрит на нас с той самой улыбкой, которая выражает «Вы, как всегда, и мне будет вас не хватать». Я поворачиваюсь к ней, и мы обнимаемся крепко, по-настоящему. «Хорошо, отдохни», — говорит подруга мне на ухо. «И просто будь осторожна, ладно?» «Обещаю. Хотя ты же знаешь, с осторожностью у меня сложные отношения. Она смеется и отстраняется, а я тут же поворачиваюсь к брату. А ты присмотри за ней, пока меня нет». Аксис закатывает глаза слишком демонстративно. «На один день?» — уточняет он. Джин. Я завтра утром уже уезжаю. И вот тут внутри что-то мягко сжимается. Да, он должен был пробыть дольше. Да, если бы приехал раньше, у нас было бы больше времени. Но даже так, я все равно рада. Рада, что увидела его, что успели обняться, что он здесь, пусть даже ненадолго. «Все равно», упрямо говорю я, «один день тоже считается». «Ладно». Сдается он, усмехаясь. «Один день я переживу. И Эби тоже, наверное». «Эй!» Возмущается Эбби и легонько ударяет моего брата локтем в бок. «Видишь, уже работает!» Кивает Аксель. После ко мне подходит мама и целует в щеку, а я целую ее в ответ. «Позвони, как приедешь. Или напиши сообщение». Как только отстраняюсь, то достаю телефон и смотрю на значок связи. «Хорошо. Вроде бы пока все появилось, но не факт, что там будет связь, мам. Так что не волнуйся, все будет нормально». Женщина кивает, и я перевожу взгляд обратно на брата. «Обнимемся?» «Не будешь меня душить в этот раз?» «Если только немного». «Тогда ладно. Иди сюда». Я прижимаюсь к нему крепче, чем собиралась, и вдыхаю знакомый запах, что-то родное, Смешанная с улицей и теплом, когда вдруг понимаю, как сильно мне этого не хватало. Ни разговоров, ни подколов даже, а вот этого ощущения, что он рядом, что мир на секунду снова на своих местах, как было в детстве. «Ты все равно не забывай!» Бормочу ему в плечо. «Кто из нас старше Акс?» «Всего на десять минут». Я отстраняюсь, смотря на него снизу вверх. «И что?» «Ты уже опоздал на десять минут, брат». Это был тактический ход. Я дал тебе фору с жизненным опытом. Не помогло. Я все равно мудрее. Опасное заявление, Джинни. Аксель прищуривается, когда я отступаю на шаг не в силах сдержать улыбку. Я могу начать это проверять. Даже не думай. С предупреждением тыкаю его пальцем в грудь. Веди себя хорошо. И не забывай, что я все еще твоя старшая сестра. Да, да. Очередное закатывание глаз. «Мое вечное проклятие! Давай, не потеряйся, космический объект!» «Не переживай, у меня неплохая навигация!» «До Рождества?» «До Рождества, Джинни!» Смотрим друг на друга еще буквально несколько секунд, после чего машу Эби, ловлю мамин взгляд и еще одну ее теплую улыбку, чтобы затем развернуться и выйти из дома. Райан уже убрал мой чемодан в багажник и сидит на водительском сиденье, поэтому я подхожу к его внедорожнику, открываю дверь и сажусь рядом. Все, едем? Да, едем. Открываю окно со своей стороны, когда мы начинаем медленно трогаться, и машу рукой маме, Эбби и Акселю, что стоят на пороге.